Серрис схватил Уолтера за руку. Послушай меня, Уолтер, и сгирни. Мы приняли решение до твоего отъезда. Мы не собираемся ещё раз нападать на замок, но я тебе не сообщу о том, что мы надумали. Могу сказать только одно. Уговаривай хоть до судного дня, чтобы мы отказались от принятого решения, но этого не будет. Тристром взял друга за руку и отвёл его в сторону. Сейчас сюда пожалуют все остальные. Тебе лучше здесь не оставаться. Я тебе настоятельно советую, побыстрее уезжай отсюда. Уолтер подошел к Хэрри. Трис говорит, что мне лучше вас покинуть. Я не стану больше убеждать вас, но вы должны знать, что я оскорблю о том, что произошло. Не стоит об этом. Бывший трактирщик протянул ему руку. Ты... Не побрезгуешь пожать руку изгой? Ты единственный человек из благородных, кому я хотел бы пожать руку. Я всегда хорошо к тебе относился, и мне было интересно послушать рассказ Трисса о ваших приключениях. Он мрачно покачал головой. Сейчас он ввязался в более рискованное дело, чем путешествие в Китай. Друзья дошли вместе до привязанной лошади. Волтер молча сел в фидло. Трис: Я не так представлял себе наше возвращение домой. Мне казалось, что ты станешь владельцем земли и будешь моим соседом. У тебя будет много сыновей, которые будут прекрасно стрелять из большого лука, как и их отец. Он помолчал, а потом тихо проговорил: "Чем же всё это закончится?" Только отец небесный знает ответ, торжественно ответил Трис. Я могу что-нибудь сделать для тебя. Ничего, Волт. Они услышали шаги на тропинке и тихий голос, напевавший песню. Это лоб Кент из Зикстера, сказал Трис. Оставайся в тени, Волт. Он с нами, но он странствующий музыкант и поёт и играет на скрипке во всех тавернах. Он много болтает, и я не очень ему доверяю. Бродячий музыкант пел: Я конюг и жду мертвечин. Я свервятник, я чёрная ворона, я личинка мухи и желаю пообедать. Я ползаю и поедаю гниющие кости мертвецов. Лоп сам пожиратель мертвецов, шепнул Трис. Он подхватывает любые новости, А затем дальше передают сплетне, чтобы его за это кормили и поили. Я прослежу, чтобы он не узнал, что ты был здесь. Он поёт не весёлые песни, но они подходят для того дела, которое ждёт нас впереди. Эдвард поедет домой, шипелявил мальчик, сидевший в седле одного из охранников Инги. Когда они свернули с боковой дороги по направлению к Булейру, он начал смеяться и хлопать в ладоши. Эдуард очень рад. Ему не нравится тёмный дом. Он так похож на свою мать, заметил Уолтер, который скакал рядом с сыньей. Я помню, как ей не понравился Герни во время её первого визита к нам. Ингена вернулась назад. Мне ваш дом теперь нравится, ответила она. Вы меня приняли и были ко мне очень внимательны. Я никогда этого не забуду. Она посмотрела на сына. Тот спорил с садником, не позволявшим ему понукать коня. Его отец любит малыша. И меня это успокаивает.